Глава пятая. Какого черта? Я даже открыл рот, впиваясь в маю взглядом, дистанцируясь от хаоса, царящего в проходе. Нам даже не подали трап, а люди повскакивали со своих мест и будто на перегонки принялись разгружать багажные полки. Что, простите? Я откашлялся. Что-то и впрямь выходило резко. А С другой стороны, ну ведь правда, какого черта? «Что вы забыли в Салиме? «Там вам не место совсем». Против воли мой взгляд медленно скользнул вниз. От ее насупленных бровей, по идеально ровному носу, упрямо поджатым губам и шее, на хрупкой колонне которой трепетала нежная голубая венка, которой мне так отчаянно хотелось прикоснуться к губами и уткнулся в скромный вырез ее декольте. Костюмчик от Ральфа Лорена сидел на Мае так, будто и был для нее создан. Но представить ее в нем в тундре боже, какая нелепость! Это не вам решать. Я ее задел. Дерганным движением Мая вытащила свой чемоданчик из-под впереди стоящего кресла и тоже встала, давая понять, что больше нам говорить не о чем. От ее недавней сонной расслабленности не осталось даже следа. В одно мгновение она вся будто подобралась. «Простите, я не хотел вас обидеть». Заметил я, но, так ничего и не договорив, отвлекся на горе мать, которая с малышкой на руках никак не могла вытащить свою сумку. «Давайте я помогу». Я подхватил баул женщины, свою сумку и зашагал между рядов к выходу. Идущий следом народ подпирал и не давал оглянуться. Хотя в этом, наверное, и не было необходимости. Один черт, Майя, теперь никуда от меня не деться. И я не понимал, это радует меня или тревожит. Я ни черта уже не понимал. Спасибо вам большое. Принялась благодарить меня соседка, когда мы вышли из автобуса. Тяжело это. Одно с ребенком. Звереешь. Стараясь не смотреть на того самого ребенка, я кивнул. Но малышка не желала мириться с отсутствием внимания к собственной персоне. И то и дело хватало меня цепкими пальчиками. А я стоически терпел. Хотя мое сердце колотилось, как ненормальное. К счастью, аэропорт Сургута был совсем небольшим. Так что, поблагодарив меня еще раз, уже в скорости мамаша забрала свою сумку и пошла вниз по ступенькам, к выходу в город. А я остался в зале ожидания. На дворе стояла ночь, но здесь все равно яблоку негде было упасть. Я сверился с часами. До ожидаемой посадки в самолет оставалось еще два часа. Я решил, что неплохо было бы осмотреться. Да только на что тут было смотреть? Ряды кресел, а возле противоположной стены — сувенирная лавка и буфет, все столики которого уже были заняты под выпившими мужиками. На вахте пьянки были под запретом. Вот они и отрывались напоследок. «Извините, разрешите?» Пробормотала Мая, протискиваясь к креслом. Боюсь, сидячих мест нет. Правда? Хм. Мая, подождите. Она резко остановилась, так что движущийся следом чемодан на колесиках по инерции ударил ей под колени. Откуда вы знаете, как меня зовут? Подозрительно сощурилась она. Вас отец послал за мной шпионить? Ну вот как! Как я мог так-опростоволоситься! Захотелось хорошенько себе врезать. Но меня отвлекла одна интересная мысль. Если она думает, что отец послал меня шпионить за ней, означает ли это, что наша встреча действительно совпадение? — Отец? Не понимаю, о чем вы. Я просто увидел ваше имя в билете. Выкрутился я. Майя растерянно уставилась на свой билет, вложенный в паспорт. Снова свела красивые брови. — А! Вот как все просто. Тогда вы в более выигрышном положении, я в ваш билет не заглядывала. Сухо добавила она. Я хмыкнул. Не думаю, что моя хотела бы со мной познакомиться. А вот я был не против. Совсем нет. И Андрей Гордеев представился и протянул руку. Вышло довольно сухо. Ну, блядь, как же я хотел ее коснуться. Под каким угодно предлогом. Мая моему жесту значения не придала, быстро пожала мою ладонь, будто мы были на каких-нибудь грёбаных переговорах, и так же быстро отвела руку. «И что же вы здесь забыли, Андрей Гордеев?» «Я-то понятно, что вахтовик, как и многие. А вот что здесь делаете вы, для меня загадка». «Да-да, я помню. По-вашему, мне здесь не место. Вас действительно трудно представить на месторождении». Пожал плечами я и тут же сорвался с места, на ходу поясняя. Пойдемте, там», — освободился столик. «Быстрей, Майя, пока его никто не занял». Майя кинула буфет растерянным взглядом, видимо, не совсем понимаю, кто может вообще позариться на место в таком заведении. Но все же послушно пошла за мной. А я как-то сразу представил, что так теперь будет всегда. Я впереди, она за мной следом. Куда бы я ни следовал и во что бы я ни ввязался. Мы сели, чемоданы втиснули в угол. Крышка стола была сплошь в разводах, и Мая комично отдернула руки, стараясь его не касаться. Неженка, подумал я, и от чего-то на моей душе стало светлей. Что вам заказать? спросил я, откашлявшись, потому что не мог. Горло сводило только от того, что она была рядом. Майя в ужасе сглотнула. Ее глаза потрясенно расширились. И она быстро-быстро затрясла головой. «Ничего, ничего не надо. Я не голодна. Спасибо за предложение, конечно, но я не голодна, правда?» Она боялась меня обидеть, понимая, что наверняка для такого мужика, как Андрей Гордеев, жрачка в подобных заведениях — дело привычное. Но в то же время, не представляя себя обедающей здесь, она боялась меня обидеть. В мае Золотовой не было и грамма высокомерия, обычно присущего светским львицам. И чертова все деревья, это так подкупало. Я с каждым мигом, с каждой секундой погружался в нее все сильней. Я влюблялся. Это было какое-то особенное удовольствие за гранью. Узнавая ее настоящую, понимать, почему ни с кем другим у меня не сложилось. И почему именно она была мне предназначена небом. Майя. Да? Нам не разрешат здесь сидеть, ничего не купив. А больше мест нет. Заметил тихо, с непривычной для меня нежностью. О, извините, я не подумала. Здесь есть шоколадки. Будете? Да. Она полезла в свой рюкзачок, достала кошелек. Вот, возьмите. Я покачал головой. Что ж, я дама не могу угостить шоколадкой. Неудобно как-то. Запротестовала Майя, но я отошел, сделав вид, что ее не слышал. «Девочка, девочка, да я для тебя все, что хочешь теперь. Все, что хочешь. Знала бы ты. Для отвода глаз я купил сэндвич с курицей, и две шоколадки, себе и Майе, и два стаканчика кофе. После того ужина в ресторане я знал, что она любит капучино с мускатом, но здесь таких изысков не было, и пришлось взять обычное. Кофе из автомата». «Не думаю, что его можно было испортить», — пояснил я, сгружая поднос на столик, который Майя все это время терла сразу двумя сложенными вместе с салфетками. «Они спиртовые, так что стол чистый», — довольно кивнула она и скосила взгляд чуть в сторону. «Привет, а ты чья?» — спросила она, улыбаясь, у маленькой веночки, которая застенчиво переминалась с ноги на ногу в шаге от нас. Я зажмурился. Посчитал про себя до десяти. А когда открыл глаза, девочка уже убежала к сидящему во втором ряду старику. Чёрт, ведь я его хорошо знал. Рэл был одним из самых уважаемых в этих местах оленеводов. Интересно, что он забыл так далеко от дома. Внимание! К сведению пассажиров рейса 429. Летящих по маршруту сургут салим. Вылет задерживается из-за погодных условий. Ожидаемое время вылета — 4.45. «Вот же черт! выругалась Майя. «Возможно, нам стоит выпить что-то крепче, чем кофе». «Выходит, 2 часа сидеть!» Совсем скисла она. «Это в лучшем случае». «Что значит «в лучшем»?» «Непогода может затянуться на неопределенный срок», — пробормотал я, разворачивая свой сэндвич. На севере это обычное дело. «Да чтоб его все! Что это может быть? Гроза? Или снежная буря? Вы шутите? Июнь на дворе». «Да какие уж тут шутки! Говорю же, вам там не место. Как вообще вас туда занесло? Как и всех. У меня вахта». Я закашлялся, вытер слезы и потрясенно уставился на маю. «Вахта? У вас?» И кем же вы устроились? Поваром! Да что вы на меня смотрите, как на восьмое чудо света? На ваших вахтах что? Не бывает женщин-поваров? Ну от чего же? Бывают, только. Только. Начиная раздражаться, сощурилась Мая. Только они не выглядят, как вы. Я растерянно провел по волосам. Черт! Вы хотя бы представляете, куда вляпались? Знаете что? «Мне осточертело, что вы разговариваете со мной, как собственно отсталый». Мая вскочила, потянулась к чемодану, но я ее остановил. Накрыл ее руку своей и жестко заметил. «Вы злитесь только потому, что понятия не имеете, как все обстоит на самом деле». «И как же?» «Куча мужиков. Неделями невидящих женщин. Злых, голодных мужиков. И ты». Вся такая... Резко перешел на «ты», вновь пройдясь взглядом по злосчастному костюмчику, прежде чем утонуть на ней ее широко распахнутых глаз. «Ты же для них, как кости для голодной собаки!» Я моргнул, но красный туман перед глазами и не думал рассеиваться. Нет, вахтовики обычно порядочные люди. Других север просто пережевывает и выплевывает на обочину жизни. А стоило мне представить, как на нее будут облизываться десятки сголодавшихся по бабе мужиков, у меня все внутри начинало скручиваться от дикой какой-то неконтролируемой ревности. Я отойду. Мне нужно... Майя ушла. А я выругался, глядя ей вслед. Я не преследовал цели напугать ее. Ну какого лешего? Все, что я сказал, было правдой. Ну какое же дерьмо. Только этого мне и не хватало. И так ведь проблем выше крыши. Когда столько мужиков и нощно вынуждены сосуществовать в замкнутом, тесном, несмотря на просторы Сибири-пространстве, худшее, что может быть, появление бабы, за внимание которой они непременно станут бороться. А я над этими самыми мужиками начальник и грёбаный командир. Мне им пример подавать? А как, если меня самого скручивало от одного только ее вида? запаха. Меня в баранку скручивало. Я её 15 лет ждал. На стол передо мной опустилась бутылка коньяка с двумя стаканчиками, надетыми на горлышко, и блюдце с лимоном. «Не знаю, как вы, а я хочу выпить», — заявила Майя. — Это лучшее из того, что я смогла найти. Ну, нужно и нужно, что уж. Я скрутил пробку, понюхал горлышко и, убедившись, что коньяк и впрямь более-менее, разлил по пластиковым стаканчикам. «Пьянка зло». Еще какое!» «Употребление алкоголя вредит вашему здоровью», — повторила услышанный где-то слоган Мая. «Ну, засалим», — добавила она. Тайком огляделась по сторонам и махом опрокинула в себя содержимое стакана. «Иисусе!» «Повторить?» Невольно улыбнулся я, наблюдая за ее судорожными попытками отдышаться. «Сейчас только отойду?» «Май, может, ну его. Еще не поздно все бросить». «Слушай, тебе еще не надоело меня запугивать?» Перешла на ты Майя. «Я не запугиваю. Просто ты не представляешь, что тебя ждет». «Почему же? Ты мне в красках все описал». «Да ни черта я не описал. Так, главное зло». А ты представь условия, в которых тебе придется работать. 12-часовая смена, вода с перебоями, если не пропало электричество. Удобство это отдельная песня. Интернета, связи ничего нет. Надо же. А меня уверяли, что в салеме отличные условия для выхтовиков для повидавших виды выхтовиков Мая. Не для таких нежных домашних девочек, как ты. Я осторожно взял ее ладонь в свою руку и провел большим пальцем по подушечкам на внутренней стороне ладони. Это было ошибкой. Потому что Мая мгновенно откликнулась. Я пальцами почувствовал ее дрожь. Она мне передалась, понимаете? Почему ты решил, что я домашняя девочка? Господи, да это только слепой не увидел бы. Я сильнее, чем кажусь. Сухо заметила она и вновь опрокинула в себя стаканчик, на этот раз без тоста. «Да что мы ну, все обо мне и обо мне?» «Ты-то тоже в Сальм направляешься. В качестве кого?» «В качестве ведущего специалиста по геологии и разработке». Вздохнул я. «Серьезно? Так ты начальник, выходит?» «По крайней мере, на ближайшие три месяца». «Неожиданно. Хотя я должна была догадаться». «Почему же?» «Аура от тебя исходит такая начальственная». «Ой, а может, зря это я на «ты». Может, мне следует держать дистанцию? Андрей, извините, как вас по отчеству?» «Остановись, мы еще не на работе». «Да-да, у меня еще есть шанс сбежать». Майя обвела тоскливым взглядом зал ожидания и как-то устало покачала головой. «Я еще не теряю надежды тебя отговорить». Не надейся. Похоже, тебе придется привыкать к мысли, что нам предстоит трудиться бок о бок. Не хочу, чтобы ты пожалел о своем решении. Этого не случится. Ты не можешь знать наверняка. Ты же не жалеешь. Причем здесь я? А притом, раз ты возвращаешься в эти места снова и снова, значит, они тебя чем-то манят. Ты все романтизируешь, Мая. Большинство возвращается сюда только потому, что нигде больше не заработать. А романтики в этом кадржном труде нет никакой. Абсолютно. Конечно, я врал. И в этом труде было что-то такое, что манило взрослых потрёпанных жизнью мужиков. Затягивало их. Так что они, приехав на пару лет, задерживались там на десятки. Но я честно пытался ее отговорить. Мне это нужно было, чтобы себя не выдать. Потому что ее присутствие осложняло всё. Вообще. Для нас двоих было бы лучше, если бы мы сблизились позже. Я просто не знал, сумею ли держаться от нее подальше. Тогда как должен, ведь я не мог ей рисковать. Мая выпила свой напиток, проживала лимон и задумчиво постучала пальцами по столу. «И ты тоже? Едешь лишь заработать?» «Не без этого. А ты для чего?»